Проактивность, определение, способность думать и действовать на опережение, предвосхищение трудностей или сложных задач, которые приводят к переменам, категории, связанные с достижениями, схожие качества, дальновидность, умение мыслить на перспективу, умение мыслить стратегически, возможные причины, ориентированность на достижение цели и сосредоточенность на результате, Потребность быть готовым. Крайняя степень беспокойства или паранойя. Постоянная угроза или опасность. Повышенное чувство ответственности. Взросление в хорошо подготовленные к чрезвычайным ситуациям семье. Специалисты по выживанию. Люди, которые готовятся к концу света и так далее. Связанное поведение. Персонаж думает, прежде чем действовать. Персонаж мыслит рационально. Особая предусмотрительность, способность видеть взаимосвязь Широта взглядов. Персонаж видит общую картину за деталями. Персонаж изучает и исследует проблему со всех сторон. Персонаж тестирует решение, прежде чем применить его. Умение планировать. Настороженность. Поиск ранних признаков перемен, чтобы иметь возможность их смягчить. Поиск информации среди широкого круга людей. Персонаж полагается на командную работу. Персонаж составляет контрольные списки и перечни вопросов, требующих ответов. Персонаж продумывает худший сценарий, чтобы проверить идеи. Персонаж грамотно определяет приоритеты. Персонаж выжидает, не торопится. Способность думать на ходу. Развитое чутье. Персонаж спрашивает людей, как в следующий раз сделать лучше. Трудолюбие и тщательность. Персонаж использует возможности. Персонаж осваивает навыки и продолжает обучение, чтобы стать более компетентным. Персонаж действует без просьб. Острая наблюдательность. Персонаж видит, что нужно сделать, и делает это. Готовность к любой ситуации. Персонаж очень внимателен к эмоциям окружающих. Персонаж высказывается, когда это необходимо. Персонаж без колебаний берет на себя роль лидера. Персонаж распознает возможную опасность. Прежде чем ехать, персонаж учитывает погодные условия, продумывает план путешествия и прикидывает, что может пойти не так. Надежность. Персонаж не полагается на удачу. Персонаж выявляет, что ему мешает, и предпринимает действия, чтобы это преодолеть. Персонаж спрашивает окружающих, что им нужно и чего они хотят. Персонаж сохраняет спокойствие в напряженных ситуациях. Принятие ответственности за свои действия. Уверенность в себе. Способность справиться с трудной задачей. Щедрость. Организованность. Персонаж просит о помощи, когда нуждается в ней. У персонажа всегда есть цель. Связанные мысли. Бен задерживает отчет. Пока он заканчивает с цифрами по предыдущему месяцу, я начну вводить данные за текущий. Если я подстригу газон, не дожидаясь просьбы папы, может быть, он даст мне машину на выходные. Похоже, шина немного сдулась. Надо бы проверить ее перед поездкой. Лорна, похоже, готова убить Алану. Не знаю, что произошло, но это надо остановить. Тим — великолепный оратор. Перед следующей презентацией попрошу у него совета. Связанные эмоции. Предвкушение. Уверенность в себе. Любопытство. Решимость. Удовлетворение. Настороженность. Положительные аспекты. Проактивные персонажи думают наперед, готовятся, а затем действуют. Таким образом они управляют своей судьбой. Поскольку они всегда стремятся к улучшениям, часто добиваются успехов в бизнесе и становятся лидерами. Эти персонажи видят общую картину, а не сосредотачиваются на текущих делах. Предупреждая проблему до ее появления, они освобождают время на то, что считают важным, вместо того, чтобы разбираться с последствиями, возникающими из-за непредусмотрительности. Отрицательные аспекты. Поскольку проактивные персонажи обычно предвидят неприятности и избегают их... Им трудно взаимодействовать с людьми, не обладающими таким навыком. Такие персонажи склонны несправедливо осуждать медлительных родных, друзей или коллег и считать их ленивыми за то, что те не осуществляют контроль за ситуацией так же хорошо, как они сами. Их требования и ожидания одинаково высоки на работе и дома. Это может вызвать напряженность в отношениях, особенно если приоритеты не совпадают. Пример из литературы. Когда Рэнди Брэг, увы, Вавилон, тайно узнает о приближении ядерной войны, он берет вопрос выживания в свои руки. Хотя он и не может остановить приближающийся апокалипсис, начинает действовать быстро и решительно. Он добывает наличные, запасается продуктами, водой и бензином. Так ему удается спасти свою семью. Дополнительные примеры из кино. Полковник Сэм Дэниелс. Эпидемия. Дэвид Левинсон. День независимости. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Спокойствие. Стремление все держать под контролем. Требовательность. Добродушие. Непостоянство. Легкомысленность. Отсутствие рациональности. Лень. Склонность к драматизации. Помпезность. Чувствительность неуправляемость. Сложности для проактивного персонажа. Работа с начальником, чья непредсказуемость ведет к смене целей и приоритетов. Недостаток ресурсов мешает сыграть на опережение. Персонаж хочет действовать, но для этого у него недостаточно знаний или информации. Персонаж сталкивается с противодействием в лице руководителей, не доверяющих его чутью.